Глава седьмая. «Ты что так долго?» спросила жена, когда я вернулся домой. «Да так, немного по хозяйству помог». И правильно. Вика со своим очередным ухажером разругалась и осталась одна. Ей кроме тебя помочь некому. Не мудрено, что с таким характером она осталась одна. Кстати, я бы не хотел больше видеть ее в нашем доме. «Кирилл, ты что такое говоришь? Это моя лучшая подруга». Я ей доверяю, как самой себе. Мне нравится она мне, резко ответил я и дал понять, что со мной лучше не спорить. Главное, чтобы она нравилась мне. Тебе с ней детей не крестить. Я в этой жизни ради тебя и так всем пожертвовала, подругой жертвовать не буду. Вика самое дорогое, что у меня осталось из прошлой жизни. Тогда сделать так, чтобы я никогда с ней не сталкивался. Приглашай её в гости, когда меня дома нет. Постарайся сделать так, чтобы я её рожу не видел и мы не пересекались. Я даже брюки снять не могу в собственном доме. Почему меня должен кто-то стеснять? Я у себя дома и могу делать то, что хочу. Кирилл, ты не прав. Сам хорошо знаешь. Вика бывает у нас не так часто. Когда могу я сама к ней захожу. А что касается тебя, ты постоянно ходишь по квартире в трусах. Я тебе уже много раз просил надевать треко. У нас взрослая дочь. Она не должна видеть, что отец разгуливает по дому в нижнем белье. Мне трекот член трёт. Надевай шорты. Аля, я два раза повторять не буду, чтобы в моей квартире ноги Викиные не было, перевёл ей разговор в нужное русло. Это не только твоя квартира, но и моя. Да ты сегодня не в себе, что случилось? Везде крайних ищешь. Кстати, ты бусы принёс? Какие бусы? Те, что мне Вика из поездки привезла. Забыл я про эти чёртовы бусы. Как забыл? Ты же за ними ходил. А тебе что, бус не хватает? У тебя полный шкаф всяких пабрикушек, а ты ни хрена не носишь. Да куда мне носить? Просто это подарок, а зачем от подарка отказываться? Я смотрел на жену в очередной раз, удивлялся, какая же она дура. Зачем ей бусы от подруги, которая пытается увести её мужа? Ах, да, она ничего не знает. Но неужели Алька настолько глупа, что ни о чем не догадывается? Неужели дальше своего носа не видит? Прям святая. Не нужны тебе эти бусы, — в сердцах бросил я и добавил. Собирайся. Куда? Поедем купим тебе другие. Пусть Вика лопнет от зависти. Да не нужно мне ничего. Нет, я куплю тебе бусы. Только обещай, что ничего больше не будешь брать у своей подруги. Да сними ты с себя этот халат. Поехали в ювелирный магазин. Кирилл, ты пьян. Зачем деньги тратить? Алька, да чего ты дожила? Трата денег на себя, по-твоему, это деньги, выкинутые в мусорное ведро? А ну-ка, мать, быстро оделась. Так дочка еще из школы не вернулась. Я покормить ее хотела? Она не маленькая, уже здоровая кобылица. «Кирилл, как ты говоришь о собственной дочери?» «Откроет дверь своим ключом и сама поест», — пропустил я мимо ушей замечание жены. «Не волнуйся». Я заставил Аллю быстро одеться, позвонил своему водителю, попросил отвезти нас в ювелирный магазин. Когда мы подошли к сверкающим витринам, жена схватила меня за руку, щеки ее заолели, и она стала твердить, как заведенная. «Мне ничего не надо, у меня все есть». Я буквально силой подтащил ее к прилавку, И, не обращая внимания на усмешку продавщицы, ткнул пальцем в самое дорогое бриллиантовое колье. Жена, увидев цену, стала отмахиваться и чуть не потеряла сознание. «Дайте нам это примерить», — деловито произнес я, рассматривая переливающиеся бриллианты. Я понимал, что жерелье подойдет жене как коровье седло, но решил ей его подарить. Все-таки она родила и уже почти вырастила двоих детей и, по ее словам, угрохала на меня свою жизнь. Хотя, если честно, я об этом её не просил. Это её собственный выбор. Кирилл, а ну куда я его надену? В магазин? растерянно повторяла Алина. Сам факт, что у тебя есть такая дорогая вещь, уже будет греть душу. И Вики скажешь, что ты жемчужно-ожерелье не носишь, потому что тебе муж подарил бриллиантовое. Пусть сука сдохнет от зависти, а то дерьмо, которое она привезла тебе, оставит на долгую память. Не смей у неё ничего брать. Господи, ну что тебе моя Вика сделала, запречитала жена. Она же очень хорошая. Может быть, ты просто к ней меня ревнуешь? Хотя, если разобраться, ты абсолютно не ревнивый. Ты же раньше к Вике нормально относился. Наверное, хочет, чтобы я была лишена всякого общения и кроме тебя ни с кем не обжималась. Я смотрел на жену и молча вздыхал. Идиотка. Меня распирало объяснить ей, что не стоит расписывать подруге подробности нашей интимной жизни. Зачем она сказала Вике о том, что 10 лет назад у меня опухло одно яичко и я долго его лечил? Зачем откровенничала на предмет моих семейных трусов в горошек? После свадьбы она ругала меня за то, что я плохо вытирал задницу и трусы вечно были испачканы. Но как можно рассказывать столь интимные вещи подруге? Когда я первый раз страхнул Вику, и она поведала всё, что про меня услышала. Я не знал, куда деться со стыда. Вике даже известно, сколько времени я сижу по утрам в туалете. И сколько туалетной бумаги расходую. Какой же нужно быть лохушкой, чтобы трепаться о таком. Ну почему все бабы такие дуры? Зачем рассказывать про своего мужика все подробности? Делать из него посмешище и позволять заклятым подругам рассматривать его под микроскопом? Вот почему мужики поддруг от семьи отвоживают. Они просто хотят сохранить тайну своей семейной жизни. Продащица поставила перед женой зеркало и грустно посмотрела на меня, зашептав что-то напарнице. Им видно было обидно, что я такой крутой мужик, женился на невзрачной простушке и покупаю ей такие безумно дорогие украшения. Каждая из этих двух тёлок хотела очутиться на месте моей жены. Девочки, может, когда-нибудь и на вашей улице будет праздник, но место на должность моей второй половины уже занято, и с этим ничего нельзя поделать. Пусть она серая мышь и бесцветная моль. Пусть глупый идиот, который ничего не видит дальше своего носа. Но она мать моих детей, и значит, буду с ней. Точка. «Вам очень идет эта колье», — процедила сквозь зубы одна из продавщиц. «Будете в нем на вечеринке ходить», — язвительно заметила другая. «Затмите всех светских львиц». «Да мне и ходить-то особенно некуда», — пробурчала под нос жена. «Какие к черту вечеринки, если я даже не помню, когда в кафе последний раз была». В таком колье на улицу выйти страшно, по голове дадут, снимут. Сейчас за кошелек сотни убить могут, а тут такое украшение. Я в нем на улицу не выйду, а дома держать, грабить или провоцировать. Если не будешь языком с подругами чесать про то, что у тебя есть и чего нет, никто ничего у тебя не украдет, — произнес я злобно. — А пусть вам муж охранника наймет. продолжала извивать продавщица, кидая в мою сторону краенные взгляды. С этим мы сами разберёмся, отрезал я и подтолкнул жену к зеркалу. Аля, скажи, тебе нравится? Алина достала из сумки платок и промокнула мокрое от пота лицо. Жирели стоит больше, чем автомобиль. Да ты на цену не смотри. Ты скажи, оно тебе нравится? Кирилл, ну как такое жирели может не нравиться? Я о таком и мечтать не могла. Жена вскликнула. Не трать деньги. Продавщицы изумленно застыли. Да разве можно так к себе относиться? Наконец сказала одна. Было видно, что ей стало жалко мою жену. Вы же у себя одна. Если муж решил потратить на вас деньги, этому нужно только радоваться. Я думаю, он тратит деньги не в ущерб семье. Уж явно не на последние покупает. И если не будете себя любить, то и муж вас разлюбит. Я не знаю, пробурчала жена и покраснела ещё больше. Я ничего не понимаю. Берём, с вызовом бросил я и достал кредитную карту. Девушка уложила жирели в красивый футляр и протянула его жене. Благодарим за покупку, приходите ещё. Под такое колье нужны кольцо и серьги. У нас очень большой выбор. Благодарю. Голос Уали заметно дрогнул. Она растерянно взяла подарок и засунула в свою суйку. Девушка с знаком подозвала меня обратно к кассе и, пристально посмотрев в глаза, произнесла: "Возьмите дисконтную карту, если захотите сделать в нашем магазине ещё одну покупку, у вас будет существенная скидка". Кроме дисконтной карты, продавщица сунула мне листочек с номером своего телефона и прошептала: "Позвоните, я буду ждать". О'кей, я подмигнул девушке и сунул записку в карман. А она ничего, думал я, шагая рядом с женой. Позвоню ей пару раз страхну. А может и не пару раз. Наивная будет сосать у меня и думать, что когда-нибудь я куплю подобное же реле ей. Нет, до чего же все бабы дурные.